«Интерлюдия». «Ну, что там?» Низко и густо загудел бас так, что давление на уши усилилось. «Ходят слухи, что ничего у тебя не вышло. Это правда?» «Я старалась. Я на самом деле старалась», — взвизгнул женский голос. «Ха-ха-ха», — -ха! присоединился другой мужской голос тоном повыше. «Я же говорил, что она тоже не справится. Так что ты проспорил опять». «Но я хочу знать...» «Я старалась». «Плохо ты старалась». «Я даже крадника привела». «Кого именно?» «Петрова», — совсем пробормотала женщина, запинаясь. «Да ты с ума сошла. Это же запрещено». «Не кипишуй, мы вернули его обратно». «А он ничего не успел натворить?» «Ну, как сказать...» — замялась женщина. «Так если вы уже разобрались, я требую, чтобы мне вернули выигрыш за это пари. — возмутился второй мужской голос. — Я так долго ждал этого. — Это еще не конец, — чуть не плача заявила женщина. — О, нет, дальше мы уже сами, — недовольно пророкотал бас. — Ну и делайте все сами, раз так, — зло фыркнул женский голос и затих вдали. На миг воцарилась гулкая тишина. — И что теперь? — прогудел густой бас. — Да что, она же не единственная такая. — подвёл итог второй голос. — В следующий раз подберём кого-нибудь другого.